Когда Чиш и Сэдди просыпаются, солнце уже встало. Спросонья не узнают места, но тут же вспоминают хижина, план Маргарет. За окном деревья, высокие, прямые, словно стрелы, нацеленные в небо. Оба уверены, что план Маргарет удался, что теперь, благодаря ей, все стало иначе, что скоро она приедет с герцогиней, и они увезут их в преображенный город». где все так, как должно быть. Да только никто не едет. Позавтракав хлопьями, они садятся на крыльцо и ждут. День пасмурный, душный, все звуки приглушены, как под толстым одеялом. То и дело им что-то слышится, шорох шин по гравию, урок от мотора. Но нет никого. «Скоро приедут», — заверяет Седи. просто пробки на дорогах и все они уже скоро в хижине нет ни телефона ни компьютера ни интернета никакой связи с внешним миром только сейчас чиш и сэдди осознают насколько слабо они представляют где находятся по дороге сюда они вскоре перестали обращать внимание на указатели тогда их не волновало что вокруг на 47 акров ни души как в таком месте Выйти к людям. В вышине над макушками деревьев темнеют и сгущаются тучи. «А вдруг никто за нами не приедет?» — спрашивает Чиш. Оба задумчиво молчат. «Какое-то время они здесь продержатся. Здесь тепло и сухо. Запас еды, что оставила им герцогиня, можно растянуть на несколько дней или даже на неделю. А потом...» Попробуем найти соседей и от них позвонить, — предлагает Седи. Но обоим ясно, дело это безнадежное. В какую сторону надо идти? И где искать ближайшее жилье? А если удастся его найти, то кому звонить? Они прикидывают. Можно по длинной гравийной дороге выйти к шоссе, а дальше двигаться вдоль него, и оно куда-нибудь да выведет, или в город, или от города. Но так или иначе, к людям. А дальше? Дальше мысль упирается в тупик. Тот, кого они встретят, ясное дело, позвонит куда следует и их заберут, причем поодиночке. Внезапно раздается шорох, потом треск, оба замирают, но нет никого. Просто ветер качает деревья, треплет ветки. Чиш не представлял, до чего шумно в лесу. Вдруг что-то случилось, говорит Чиш. Он не уточняет, но оба думают: вдруг они попались, Маргарет или герцогиня или обе. Вдруг их арестовали. Вдруг никто за ними уже не приедет. Или Эта мысль, еще страшнее, приходит обоим почти одновременно, но вслух они ее произнести не смеют. Вдруг за ними уже едет полиция и вот-вот будет здесь. Страх мурашками бежит по коже. Сэдди качает головой, будто можно отвести беду, отказавшись в нее верить. «Этого просто не может быть», — говорит она. «Они осторожные. Они все просчитали». «Они такого не допустят!» «Пойдем в дом», — предлагает Чиж и встает, но Сэдди не трогается с места. «Идем», — уговаривает он. «Смотри, дождь собирается». И верно, стало душно, воздух влажный, как перед грозой, но Сэдди сидит на крыльце, обхватив руками колени. «Если хочешь, иди, а я здесь побуду». «Они уже скоро». Я знаю. Чиш мнется на пороге, не хочет бросать Сэдди, не хочет идти один. Стоя в дверях, он смотрит на дорогу, что вьется меж деревьев и теряется вдали. Дорога пуста. И вот уже крупные капли стучат по дощатому крыльцу, расползаются темными кляксами. Сэди! зовет Чиш, Сэдди, пойдем! Дождь шелестит, будто шипят тысячи крохотных змеек, испещряет землю тысячами ямок. Ямки превращаются в воронки, воронки — в лужи. Струи заливают дорожку, крыльцо, попадают на сэди, а она все сидит, упрямо глядя на дорогу, и, наконец, промокнув, заходит в дом. Чиж захлопывает за ней дверь, оставив за порогом шум дождя и ветра, И тишина оглушает его. С одежды Сэдди стекают ручьи. Возле ног собирается лужица. Волосы прилипли к щекам. Она даже не пытается вытереть лицо. И Чиж не понимает, то ли она плачет, то ли это просто дождь. Чиж трогает ее за плечо, но Сэдди отмахивается. «Все нормально», — говорит она. Идет к себе в комнату переодеться и возвращается, что-то сжимая в руке. Смотри, что я в тумбочке нашла. Оранжевый пузырек с белой крышкой. Сэдди трясет его, внутри перекатываются таблетки, гремят, словно градины. Чиш и Сэдди читают поблекшую этикетку. «Херцог Клод. Во время приступа паники принять одну таблетку». Срок годности у них кончился в разгар кризиса. Сэдди свинчивает крышку. Говорит, «Всего две осталось». А было... Она смотрит на этикетку. А было сто пятьдесят. Под шорох дождя они принимаются обыскивать дом, будто выворачивают чьи-то карманы. В тумбочке находят лавандовое масло, руководство по медитации, три вида снотворного. Письма на незнакомом языке с иностранными марками. В другой тумбочке огрызок карандаша, сборник кроссвордов проще простого — Бутылка из-под виски, коробка из-под патронов. Лишь сейчас они замечают, что матрас с обеих сторон продавлен, а ковер возле кровати протерт. Здесь должно быть каждое утро кто-то подолгу топтался, собирая силы перед новым днем. Замечают заклеенную трещину в убажуре ночника, ожоги от сигаретного пепла на дощатом полу. Все, что есть у них в распоряжении — Это время. То и дело им чудится шум, словно кто-то подъезжает. Но когда они подбегают к окну с видом на дорогу, всякий раз оказывается, что это всего лишь ветер, или дождь барабанит в стену, или скрипят и стонут деревья. На кухне в глубине самого верхнего шкафчика они находят упаковки макарон и фасоли, срок хранения которых истек еще до их рождения. Только сейчас им удается представить, как пережидали кризис обитатели хижины. Среди леса, вдали от людей, не зная, что творится в мире, в страхе, что происходящее доберется и до них. С ужасом думая, что ждет их за порогом убежища. Им повезло. Они могли отсидеться в уютном домике с запасом еды, с горячей водой и отоплением, У них была возможность залечь на дно, переждать тяжелые времена. А теперь на их месте Чиш и Седи жмутся друг к дружке, постепенно осознавая, только здесь, в хижине, по-настоящему безопасно. Это единственная возможность спастись, за которую стоит держаться. Приедет ли за ними кто-нибудь? И если приедет, то кто — друг или враг? И скоро ли? И какие принесет вести? Или они умрут здесь, одни, покинутые, отрезанные от мира? А если бы они остались в городе, какие бы ждали их опасности? Или уже все равно? В пасмурный серый полдень они снова растапливают камин. Пусть будет тепло, пусть пляшет в очаге пламя, теплое, живое. В этот раз получается лучше. Уже наловчились. Они смотрят, как огонь пожирает заголовки на смятых газетных листах. Индекс Доу-Джонса падает четвертый месяц. Центральный банк планирует экстренные меры. По мнению экспертов, рыночное злоупотребление Китая — возможная причина экономического спада. Вот огонь разгорелся, растопка уже не нужна, но они все перебирают газеты, читают заголовки, разглядывают фото на первых полосах, путешествуют в прошлое. Запрет на собрание продлен до конца августа. Сенат обсуждает меры против китайских провокаторов. Опросы свидетельствуют о всенародной поддержке законопроекта «Пакт». Ну их! Сэдди бросает газеты обратно в стопку. Не хочу смотреть на это. Сидя в тишине, они поддерживают огонь. То хвороста подбросят, то положат в камин полено и ждут с тревогой. Скорее бы занялось. В дымоход попадают капли дождя и с шипением испаряются в огне. Оба понимают без слов, что должны поддерживать огонь во что бы то ни стало, иначе случится беда. Исчезнет что-то, Бесценное, невозвратное Что огонь их единственное спасение И от него зависит не только их судьба Но и судьба мира Если не дать огню погаснуть Маргарет и герцогиня за ними приедут Маргарет не просто вернется целая и невредимая А принесет весть, что план удался Что настали большие перемены Что получилось все исправить Они своими руками сотворят чудо. А если огонь погаснет, они гонят прочь эту мысль, не смеют облечь страх в слова. В тот вечер они решают не затеваться с ужином, довольствуются сухим пайком, просто залезают в оставленный им пакет, когда голод дает о себе знать. Сушеная клюква, крекеры, жареный миндаль — так и день проходит. Когда темнеет, они не спешат расходиться по спальням, жмутся друг к другу у очага, глядя, как пламя пожирает поленья. Если выглянуть за дверь, все кажется размытым. Уже в нескольких шагах ничего толком не разглядеть. Не деревья, а отпечатки деревьев, зеленые пятна, схлестанные черными влажными штрихами ветвей. Вместо вчерашней спокойной воды — Серая муть дыбится и клокочет где-то вдалеке. В воздухе висит дымка, будто соленые брызги морской пены, и они задергивают занавески, чтобы не видеть, что творится снаружи. Буря терзает крышу, дребезжат оконные стекла, с улицы несется рокот, льет так, что шум ливня не отличить от рева океана. Они в утлом суденышке посредине шторма И не разобрать, где что, где верх, а где низ Они уже ни в чем не уверены Дощатый пол кренится, словно палуба Может быть, это уже не дождь бьет по крыше А волны подбрасывают хижину, точно лодку Мне страшно, говорит Чиж Сэдди берет его за руку и он чувствует живое влажное тепло ее ладони. «Мне тоже», — отвечает Сэди. До глубокой ночи они скармливают поленья огню, не желая сдаваться, проваливаются в сон. А когда огонь слабеет, просыпаются от ночного холода, подбрасывают полено другое, оживляют пламя, возрождают его снова и снова, и, наконец, Когда утренняя заря не успела еще позолотить горизонт, оба засыпают под колючим шерстяным одеялом, и огонь гаснет.